Глава 4. Сентябрь, 1768 год. Оксли. В отличие от сумрака и тишины остальных помещений, в пропахшей дымом кухне ярко горел огонь, в громадном камине шипел на вертеле окорок. Несомненно, самое тёплое и гостеприимное из всех комнат, через которой Роуэн провёл новый хозяин. Господь всемогущий, кто тут у нас? Удивилась стоящая у огня низенькая пухлая женщина, чьи пышные бёдра обтягивал засаленный передник, а руки размером с суилтшерский рулет крутили вертел. Из-под чепца выбивались пряди медных, точно новый пеня волос, кожа загрубела, а щёки напоминали переспелые осенние яблоки, чуть увядшие, но ещё румяные. "Пруденс, у нас новая горничная", сообщил Патрик. "Будет выполнять любые поручения и прислуживать мне. А Элис, госпожа Холлендер?" Очень хорошо, сэр. Кухарка смахнула пот со лба, разглядывая Роуэн. Такая тощая, хотя кажется вполне сильной. Что с твоим глазом, девочка? Зацепилась за мясной крюк госпожа. Робко ответила Роуэн. На самом деле, правда была мрачнее, так как Роуэн родилась такой. Она так и не узнала, была ли эта травма из-за тяжёлых, по словам матушки Родов, или она потом стала такой безобразной. Простое объяснение всегда лучше. Этот урок она усвоила, так как к родившимся с родством часто относились с подозрением. А Роуэн и так сильно отличалась от остальных. Кухарка поморщилась. Госпожа Холлендер велела её отмыть после ужина, вполне приемлемо, закончил Патрик и вышел. Но «Ну, садись, девочка. Продунс указала Роуэн место за большим столом, занимавшим большую часть кухни. Тебя что? Прошлые хозяева не кормили? Уличный оборвыш, и то не такой костлявый. Она поставила перед ней миску с ячменной кашей с морковью, в которой темнели кусочки мяса, и передала ломоть хлеба, от каравая на буфете. Роуэн не нужно было упрашивать. "Я могу вам чем-то помочь?" с набитым ртом спросила она, стараясь сразу же быть чем-то полезной. "Скоро у тебя будет забот полон, Род". Я справлялась на кухне одна, вот уже семь лет. Еще один день, погода не сделает. Сначала с хозяином, пока он жил в Лондоне, а теперь здесь. Он жил в Лондоне? Проглотив очередную ложку, спросила Роуэн. Она слышала множество историй о столице. О этом городе воров и карманников, гуляющих девок и нищих, шайках вербовщиков и похитителей трупов, жуткие рассказы о распущенных нравах и алчности. У неё Лондон вызывал откровенный ужас. Даже Оксли, многолюдный и оживлённый, вымотал её привыкшую к тишине и спокойствию, и у неё никак не выходило представить такой же, только в 20 раз больше. Да даже неть бы. Вдруг резким тоном отрезала кухарка. Ну довольно. Нечего болтать попусту. Роуэн доела кашу, выскребя из миски всё до зёрнышка. Она и не помнила, когда прежде получала столько еды. Грубая ткань платья даже начала давить на живот. Закончив, она завороженно наблюдала, как Пруден суетится на кухне, меняя сковороды и кастрюли, сливая кипящую воду и расставляя сервировочные блюда с поразительной быстротой. На столе готовился целый пир, и всего лишь на двоих. Роуэн никогда не видела столько еды сразу. Ей повезло на это место в состоятельном доме. От тепла кухни и сытной еды ее разморило. И она, опустив голову на руки, решила всего минуточку отдохнуть. Поднимайся, Соня. Кто-то легонько поддёрнул её за рукав, и Роун через силу подняла голову. Поморгав, она заметила, что на кухне почти не осталось следов бурной подготовки к ужину. Сейчас тебя отмоем. Кухарка исчезла в проходе позади кухни, но её не было так долго, что Роун слегка забеспокоилась. Наконец Пруденс вернулась, неся хлопковую сорочку. сложенный кусок ткани, щётку и кусочек светло-коричневого мыла. Слева по коридору в прачечной есть корыта. Я натаскала туда воды из колодца, сообщила Пруденс, вручая Роуэн вещи. Горячая вода только всякие болячки приносит. Да, мам, согласилась Роуэн. Её мать считала так же. Тогда поторопись. Рассаживаться тут некогда. Да, Пруденс, Роуэн поспешила в направлении прачечной. Когда она наконец отмылась до чистоты, вытерлась и отжала волосы. Зубы у неё стучали от холода. Переданная ей сорочка, когда-то явно была господской, и теперь, несмотря на заштопанные рукава и слишком длинный подол, приятно и мягко касалась кожи. Подхватив подол одной рукой и собрав грязные вещи другой, Роуэн вернулась в кухню. Ой! Она чуть не выронила свой свёрток. За столом сидел юноша, тот рассыльный из мясной лавки, которого она заметила днем в городе. Прошу прощения. Пунцовый румянец залил щеки, ее перестал обидеть дрожь, сменившаяся столь же неприятным жаром. Она не привыкла, чтобы ее видели незнакомцы, особенно в ночной рубашке. Мальчик уставился на нее точно на привидение. Ты кто? Придя в себя, спросил он. Роуэн Кэзвел, служу здесь, произнесла она. С удовольствием услышав, как это звучит. Томмидин. А ты что здесь делаешь? Вышедшая в кухню Пруденс плюхнулась за стол с пузатой бутылкой в руке и плеснула себе в стакан прозрачной жидкости. Даже с такого расстояния Роуэн безошибочно узнала запах джина. Её тётка тоже любила выпить стаканчик другой. Тут Пруденс заметила Роуэн и ахнула. Твои волосы. Роуэн машинально коснулась головы. До этого на ней был чепец. И она поняла, почему остальные так отреагировали. Волосы у неё были редкого оттенка, светлые до белизны и мягкие на ощупь, точно осенняя паутинка. Сейчас они закрывали повреждённый глаз, спадая волной почти до талии. Братишки часто дразнили её: "Королева снега, где твоя телега?" приговаривали они без конца, а потом удирали от неё, хохоча и падая, налетая друг на друга. Вечерами мама сажала её перед камином, и расчёсывала спутаншиеся пряди. А когда на них падало отблеск огня, даже отец не мог отвести взгляд. Продун смотрела на неё с опаской, потому как все знали: с такими волосами ничего хорошего не жди. А другие прямо говорили: к несчастью. Прикусив губу, она только сказала: "Лучше поднимайся-ка наверх, да чтоб не увидел никто. Держи". Она протянула Роуэн мужской халат, который, как она тут же подумала, когда-то мог принадлежать мистеру Холлендеру. Тонкое, мягкое сукно, и только потрёпанные краешки манжет выдавали, что его вообще носили. Набрось сперва сорочку и приличной ты едва назовёшь. Придерживая накинутый халат, Роуэн уже повернулась, чтобы выйти, но остановилась. Юноша за столом будто и едва терпел боль. Выражение его лица оставалось спокойным, Но Роуэн чувствовала исходящее от него невыносимое страдание столь же ясно, как тепло от огня. Такое случалось с ней и прежде. Как-то летом, когда ей исполнилось десять, она была на лугу с братьями, и вдруг ее словно что-то толкнуло: "Беги домой!" Она бросилась по тропинке к дому, а вбежав на кухню, увидела маму с перекошенным от боли лицом и залитой кровью рукой. "Нужна ткань!" сквозь зубы выдавила она. Роуэн вернулась с холщёвой блузой, первая что попалась под руку, и помогла перевязать рану. Нож соскользнул. Объяснила тогда матушка. Чуть позже она спросила: "Как ты узнала?" Роуэн пожала плечами. Почувствовала, будто что-то острое пронзило меня насквозь, и не успела опомниться, как ноги сами понесли сюда. "Так ты видишь?" задумчиво произнесла мама. У тебя есть дар? Что? Не понимающе переспросила Роуэн. У твоей бабушки он тоже был. Тебе придётся всегда быть настороже. Ни слова об этом ни единой живой душе. Ни братьям, ни отцу. Ты поняла? С такими волосами все вокруг непременно решат, что ты ведьма. Это слово вселяло страх. Роуэн хорошо знала, что случалось с теми, кого обвиняли в колдовстве. Их сторонились, винили за неурожай или падёж скота, за любое несчастье или болезнь. Не нужно было доказательств. Их выгоняли из собственного дома, из деревень или того хуже, бросали в ближайшую темницу. В мгновение ока слухи становились сплетнями, а те фактами. Не так давно рассказывала матушка, ведьм топили или сжигали на костре на глазах у всей благоговейной наблюдающей деревни. Самое меньшее пытали, дробили кости в тисках, пока они не сознавались в преступлениях настоящих или надуманных при первом же подозрении. Даже просто за открытые и смелые высказывания могли надеть маску позора с железным кляпом, чтобы заставить замолчать. Менее двух поколений назад в городке Малмсбери, в милях в 40 от Оксли, жители обвинили трёх женщин в колдовстве за наведение хворей. Их заклеймили как ведьм и повесили за изготовление зелий и якобы ворожбу. А матушка Роуэн, была ещё совсем девочкой, когда сестёр Хансы Лездании, живших неподалёку от Флоктона, в деревушке Уилтон, обвинили в том, что они наслали на деревню оспу и забили камнями в ближайшем лесу. Даже судебного слушания не было. С упознением законов о колдовстве уничтожили далеко не все позорные стулья. На них сажали гулящих девок, падших женщин и ведьм. Их прятали в коровниках и хлевах, на чердаках и в прачечных. Роуэн никогда их не видела, но содрогалась при воспоминании о рассказах матушки о том, как обвиняемых привязывали к таким стульям толстыми кожаными ремнями и опускали в воду. Представляла тот ужас, который им приходилось пережить, обездвиженным, лишённым воздуха. Она всегда боялась воды, стремительных рек, извилистых потоков, подхватывающих камни и палки, и глубоких заводей, о топявших во время грозы деревьев. Матушка уже показывала Роуэн Как приготовить простые снадобья из целебных трав, растущих на холмах и опушках. Но после того случая с ножом, стала учить её и некоторым чарам. Но Роуэн не нужно было объяснять, что говорить об этом вне дома или с кем-то кроме матушки нельзя, даже с Уилом, её любимым братом. Юноша неловко шевельнулся на лавке, и Роуэн вновь ощутила исходящие от него волны боли. Случилось что-то очень плохое. Сестрица не боясь гадает, что там с тобой? Укорила Проденс мальчика. Надеился получить что-то с ужина? Нет, тётя Прю. Смотри. Он осторожно подвинулся, показывая левую ногу из-под стола. Кухарка, только что сделавшая глоток из стакана, поперхнулась и раскашлялась. Боже всемогущий, вскричала она. Как, скажи на милость, это могло случиться? На голени вздулся рубец круглой формы, ниже из глубокой раны сочилась кровь. И кожа вокруг уже побелела. Лошадь лягнула, ответил юноша, скрипя зубами от боли. Едва лишь заметив рану, Роуин нашла узелок со своими вещами и вытащила горшочек с целебным бальзамом. Вот, не решительно сказала она, протягивая мись Пруденс, может помочь. И нужно перевязать, держать рану в чистоте. Есть что-нибудь? Еще бы. В доме торговца шелком. Есть муслин, соусы процеживать. С сомнением в голосе протянула Пруденс. Если чистый, принесите, пожалуйста. Попросила Роуэн, уже увереннее. А откуда ты это взяла? Пруденс указала на мазь. Это моё. То есть, я сама сделала, ответила Роуэн. Когда минувшее лето было в самом разгаре, Роуэн измельчила сальный корень, тысячелистник, мелиссу и календулу. Добавив ланолин из овечьей шерсти, собранной из живых изгородей, матушка хорошо ее обучила. Она умела готовить лечебные и более утоляющие мази и примочки из трав, которые находила на лугу и по обочинам, пчелиного воска и меда, размоченных отрубей и хлеба. Она не забыла и рецепты других более сложных составов, хотя тетя Уин, забрав ее с братьями к себе, настаивала, чтобы под ее крышей никакой воложбы и помини не было. И Роуин оставалась готовить только что-то самое простое. Кухарка недоверчиво подняла бровь. Матушка научила меня. Она была, она многое умела, ответила Роуин, как можно невиннее, надеясь рассеять мелькнувшее в глазах женщины подозрение. Выкладывай, подозрительно прищурившись, потребовала Пруденс. Ты из знахарка? Роуин затаила дыхание. Знахарками называли тех, кто готовил травяные настои и лечебные отвары, не совсем магией. Но даже в таком она боялась признаться. И малейшего намёка на нечто предосудительное было достаточно, чтобы разрушить чью-то жизнь. Тем более, что она была чужаком, только-только появившись в доме, и ей ещё предстояло показать, на что она способна. "Это самое обычное снадобье", тихо ответила она. Мгновение помедлив, кухарка протянула руку. "Хорошо. Что ж, тогда давай его сюда. И тебе пора ложиться". Завтра долгий день. Роуэн передала женщине заветный горшочек и повернулась к двери. "Спасибо, Роуэн Кезвол", произнёс Томи. Она обернулась с благодарной улыбкой. Он так напоминал ей Уила, та же, как на светлых как лён волос и глаза орехового карие. Он не мог не вызывать симпатию. "Не стоит", смущённо ответила она и бросилась вверх по чёрной лестнице. Добравшись до последнего этажа, Роуин в этот раз самостоятельно нашла отведённую ей комнатку на чердаке, небольшую и тёмную, с наклонным потолком и слуховым окном, выходящим на улицу. Загадочная Элис так и не появилась. Кровать была одна, с железным каркасом, заправленная узорчатым стёганым покрывалом, с льняными простынями и парой тонких подушек. Ещё из мебели был бельевой шкаф и шифоньер, на котором стоял умывальник и кружка. Для Роуин в доме дяди и тёти спавший на соломенном тюфяке в кухне А до этого вместе с двумя братиками, когда они были маленькими, комната казалась роскошной. Положив свои скудные пожитки у кровати, Роуин устроилась на стороне подальше от двери. И хотя матрас и подушка были совсем тонкими, после ночи в рощице по пути в Оксли они казались гусиным пухом. Она лежала, наслаждаясь ощущением, события прошедшего дня крутились бесконечной бурной чередой. Вдруг, вспомнив, Роуин потянулась к своему узелку и вытащила небольшое крест из двух прутиков. перевязанных в центре шерстяной ниточкой, красной, вымоченной в растворе коры дикой яблони. Веточки были из рябины, дерева, в честь которого её назвали. Отец сделал ей этот крестик в детстве, и для каждого из братьев тоже. Rowan, в переводе с английского, рябина обыкновенная. Пальцы коснулись знакомой поверхности, и в голове раздался голос матери. Он тебя защитит. Rowan, наделай, что эти чары не потеряли своей силы. что они действительно защитят её в этом странном новом месте. Ей вдруг очень захотелось оказаться снова во Флоктоне, свернуться у мерцающих углей и чтобы рядом, точно сбившаяся в клубок щенята, лежали братья. Но не успела она глубже погрузиться в эти мысли, как крепко заснула, прижимая крестик к груди, и даже не почувствовала, как много часов спустя с другой стороны кровати осторожно легла молодая девушка.